«И что это даст?» Андрей опустил оружие и снова взялся за бинокль. «Убрать следует контролера. Вот тогда эти гнилушки встанут, как вкопанные. Где же он засел, собака, на какой сосне?» Наемник обвел взглядом верхушки ближайших деревьев. Затем проверил ветви пониже, но никого не обнаружил. В принципе, контролер мог засесть где-нибудь в кустах. Но это было, во-первых, не характерно, во-вторых, неудобно. При всех своих пси-талантах контролеры предпочитали видеть картину охоты собственными глазами, тем более, что мутными белесами глазами зомби что-то увидеть было трудно. В какой-то момент него показалось, что он кого-то увидел среди кустов почти точно позади смокера. Андрей быстро убрал бинокль, снова поднял оружие и прицелился. Кусты шелохнулись, но Лунёв вдруг передумал стрелять и взялся опять за бинокль. Промелькнувшая мгновением раньше неясная мысль, сродни предчувствию, оказалась верной. В кустах прятался вовсе не контролёр. Андрей подкорректировал зум электронной оптики и мысленно похвалил себя за профессиональную реакцию. Из кустов, держа на готове компактный пистолет пулемет выглядывал человек. Одет он был как вольный ходок. В добрый защитный комбинезон полувоенного покроя. А обуты вовсе в гражданские сапоги, но часть экипировки, разгрузка, рюкзак, шлем и маска были военной. Наверное, трофейной. Оружие сталкера тоже не могло прояснить, кто он на самом деле. Пистолет-пулемет МП-5 в руках, что-то длинное, скорее всего, дробовик в чехле за плечами, а на поясе нож и кобура. В целом, облик был предельно нейтральным. Но в частности, что-то в нем было знакомо, Андрей на секунду задумался. Где-то этого парня Лунёв уже видел, а быть может этот парень напомнил ему кого-то из приятелей. Или деловых партнеров. Впрочем, кем бы ни был этот человек, судя по поведению, он сочувствовал попавшему в передрягу Смокеру не меньше Лунёва. Он явно пытался прицелиться в зомби, но на линии огня находился незадачливый коротышка. Тогда расклад менялся, хотя и не сильно. Андрей бросил искать контролера и снова навел автомат на зомби. Попробуем придержать их свинцом, а уж что получится, то получится. К этому моменту враги почти сомкнули кольцо вокруг Смокера, а тот закончил настройку своей пиротехники. Андрей выстрелил трижды и свалил одного монстра. Смокер нажал на спуск один раз, и огненная струя сбила с ног троих мутантов. Эффективностью огнемета на первый взгляд была выше, но застреленный луневым зомби больше не шевелился, а враги, подожженные огнеметчиком, попытались встать, и один даже преуспел. Полыхающий, как головешка, зомби сделал пару шагов и снова упал, едва не опалив Смокера. Впрочем, очень скоро все трое обгорели почти до костей и перестали шевелиться. Огнеметчик развернулся и сделал еще один выстрел, очищая тылы, но теперь сумел подпалить только двоих. Относительная неудача не расстроила Смокера. Он тут же сделал третий выстрел, как оказалось последний. Огненная струя подожгла еще двоих мутантов, и Смокер наконец получил свободу действий. Слева и справа к нему приближались еще четверо мутантов, но увернуться от их скользких рук и убежать в кусты под прикрытием дыма от чадящих останков было вопросом техники. То есть даже не вопросом вовсе. Смокер снял рюкзак с баллонами, от души размахнувшись, бросил ненужную больше поклашу в ближайшего монстра и припустил в сторону кустов. Потеряв из виду цель, зомби застыли на месте и начали покачиваться, как сорняки на ветру. Андрей опустил автомат и перевел взгляд на заросли, в которых прятался второй зритель огненного шоу. Сталкер исчез, так и не сделав ни единого выстрела. Ну что ж, тратить патроны, спасая незнакомого чудака, он был не обязан. Ведь он смокеру ничего не задолжал. Лунёв еще раз оценил обстановку и пришел к выводу, что контролер бросил оставшихся зомби. Четверо из туканов стояли у самого края огненного круга, покачиваясь и тупо уставившись на догорающие тела соплеменников. Никакой опасности они больше не представляли. Андрей снова поднял бинокль и еще раз изучил опушку леса за болотом. Ходаки уже давно скрылись из вида, и теперь Лунев не опасался засветиться. Не перед кем. Разве что перед неизвестным сталкером. Но от позиции незнакомца-наемника должен был отго отгородить дымный шлейф. Пока не развеялся дым, Андрей взял низкий старт и быстро спустился к зарослям на болоте. Прежде чем выбраться из кустарника, на другом краю ложбины наемник по привычке затаился и внимательно осмотрел опушку нового леса. «Что за ерунда?» — Лунев поднял бинокль. Увиденное его, как обычно, не удивило, но вновь слегка озадачило. Незнакомый сталкер в полувоенной одежде опять стоял на краю леса и смотрел в сторону болота. Лунёв будто бы видел зеркальное отражение предыдущего эпизода. Не хватало смокера и окруживших его зомби. Андрей прибавил увеличение и попытался рассмотреть лицо, а вернее глаза незнакомца. Скудный свет пасмурного дня не проникал сквозь тонированные маски, поэтому идентификация Лунёву не удалась. Но лишь вновь отметил для себя, что в человеке угадывается нечто знакомое. Но этот сталкер определенно не был наемником, Торговец? Или один из посредников? И что он тут забыл? До центра рукой подать, скоро выброс. Плюс зов. Условия не для прогулок. Странные дела. Лунев уменьшил приближение и снова взял фигуру незнакомца в целом. Нет, никаких конкретных воспоминаний так и не проснулось. Андрей опустил бинокль и вдруг ощутил, как внутри будто бы опрокинулась кастрюля с кипятком. Незнакомый сталкер запросто мог оказаться фехтовальщиком. Почему эта мысль не пришла в голову сразу? Оставалось лишь гадать. А в чехле за спиной у него упрятан не дробовик, а сабля. Это же очевидно. Что за тупость на меня накатила? Не поверил, что хитрый враг может так глупо подставиться? Или он сумел обойти амулет и все таки притормозил меня с помощью своего проклятого внушения? Но это не оправдание. Решил же для себя, что буду без раздумий мочить каждого встречного. И что в результате? Завалил какого-то бомжа, потом зомби, а главного врага упустил. Идиот! Человек сделал пару шагов назад и растворился в зарослях. Андрей не стал выдерживать обычную паузу и сразу же двинулся за ним, быстро и решительно. На дальнейшие тактические игры не оставалось ни времени, ни желания. Лунев был намерен догнать незнакомца и покончить с ним здесь и сейчас. До леса оставалось пробежать всего-то 20 шагов по косогору, когда почва вдруг в буквальном смысле вышла из-под ног, и Андрей неловко шлёпнулся на живот. По какой-то непонятной причине верхний слой грунта на обширном участке внезапно начал оползать, как подтаявший ледник. Лунёв попытался подняться на четвереньки и продолжить восхождение, или хотя бы спрыгнуть с поехавшего дерна. Но руки и ноги не слушались, и он снова плюхнулся на грязную траву. Положение было отчасти комичным, Лунёв наверняка выглядел как попавший в воду жук, но в целом крайне опасным. Андрей был беззащитен и виден, как на ладони практически из любой точки с обеих сторон болотистой ложбины. По ушам внезапно ударил пронзительный сигнал тревоги, и изнутри на лицевом щитке, как на экране, появилась проекция значка радиационной опасности. Секунды позже под значком высветились цифры 8,5 и буква «Р». И никаких тебе милли, а уж тем более микро. Пробыв под таким лучом часов без защиты, можно было смело писать завещание. Утешало, что защита все-таки имеется и довольно продвинутая, но задерживаться было неразумно. Хотя, как тут не задержишься, если земля уходит из-под ног? Лунев сгруппировался, резко откатился вправо на несколько метров и снова попробовал встать. На этом участке грунт был нормальным, без выкрутасов. Андрей бросил взгляд на съехавший склон без дерна, остался участок правильной формы, почти идеальный круг метров двадцати в диаметре, но сразу, что сразу навело на мысль об искусственном происхождении маскировочного слоя. Подтверждала версию еще одно обстоятельство: под дерном был не грунт, а диафрагмальные створки из толстых свинцовых плит. Сейчас диафрагма медленно раздвигалась, и хлебчущий из глубин колодца радиационный фонтан с каждой секундой усиливался. Андрей вдруг вспомнил байку о том, что фонтаны – это на самом деле не аномалия, а что-то вроде исследовательских шурфов, с помощью которых военные когда-то давно пытались проникнуть в недры зоны. Свинцовые створки вполне соответствовали этой версии, но все-таки лично Андрей считал ее именно байкой. Чтобы открывать и закрывать многотонные свинцовые задвижки требовалось особо мощные электромоторы и уйма энергии. Откуда она подавалась, если в центре зоны уже много лет не работают никакие подстанции? В ответ на вопрос «И кто же их открывает? Зоны, что ли?» Лунёв просто отмалчивался. Да, это могла быть зона, а могли быть существа вроде карликов, владеющие телекинезом. Определённой версии он не имел. Он предпочитал вообще не строить версий в отношении происходящего в зоне. Просто принимал все как есть.